Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Карл Чапек. «Война с саламандрами». Перевод Александра Гуровича. О создании романа «Война с саламандрами». Мне был задан вопрос что натолкнуло меня на создание войны с саламандрами и почему я выбрал именно саламандр носителями действия своего так называемого романа «Утопия о гибели человеческой цивилизации». Итак, если я должен ответить со всей откровенностью, что меня привело к этому, то придется честно признаться, что поначалу я, собственно, никакой утопии писать не собирался. У меня нет особого пристрастия к утопиям. Прежде чем я начал писать своих «Саламандр», у меня был на уме совсем другой роман. Я задумал образ хорошего человека, очень похожего на моего покойного отца, образ деревенского врача в окружении пациентов. Из-под моего пера должна была выйти идиллия из жизни врача и вместе с тем некоторый экскурс в патологию общества. Я не мог нарадоваться этому сюжету, вынашивая его неделями и месяцами. Но целиком он все-таки меня не захватывал. Мишало смутное ощущение, что в нашем полном разладом мире, каким он был тогда и остается сейчас, этому добряку-доктору, пожалуй, нечего делать. Да, он мог лечить людей и облегчать их боль. Но был слишком далек от тех болезней и болей, которыми страдает мир. Я думал о хорошем докторе, в то время как весь мир говорил об экономическом кризисе, национальных экспансиях и будущей войне. Я не мог полностью отождествить себя со своим доктором, потому что мною, хотя это по всей вероятности от писателей не требуется, владела и все еще владеет тревога за судьбу человечества. Разумеется, и я никак, собственно, не могу отвратить то, что угрожает человеческой цивилизации. Но я, по крайней мере, не в силах не видеть этого и не думать об этом постоянно. В то время, дело было весной прошлого года, когда в экономике мира обстоятельства складывались прискверно, а в политике и того хуже, я по какому-то поводу написал фразу «Вы не должны думать, что развитие, которое привело к возникновению нашей жизни, было единственно возможной формой развития на этой планете». С этого и началось. Эта фраза и повинна в том, что я стал автором войны с саламандрами. Ведь и в самом деле отнюдь не исключено, что при благоприятных условиях иной тип жизни, скажем, иной зоологический вид, чем человек мог бы стать двигателем культурного прогресса. Человек со всей своей цивилизацией и культурой, со всей своей историей развился из класса млекопитающих, из отряда приматов. Но ведь вполне вероятно, что подобная же эволюционная энергия могла бы окрыляюще подействовать на развитие другого зоологического вида. Не исключено, что при определенных жизненных условиях пчелы или муравьи могли бы развиться в высокоинтеллектуальных существ, способности которых к созданию цивилизации были бы ничуть не ниже наших. Легко допустить это и в отношении других разновидностей фауны. При благоприятных биологических условиях какая-то цивилизация и может быть не более низкая, чем наша, могла бы возникнуть и в водных глубинах. Такова была моя первая мысль. А вторая сводилась к следующему. Если бы иной зоологический вид, чем человек, достиг ступени, которую мы называем цивилизацией, то, как вы думаете, стал бы он совершать такие же безумства, как человечество? вел бы такие же войны, переживал бы такие же исторические катастрофы. И как бы мы смотрели на империализм ящеров, на национализм термитов, на экономическую экспансию чаек или сельдей? Что бы мы сказали, если бы иной зоологический вид, чем человек, провозгласил, что ввиду своей образованности и многочисленности только он один имеет право заселить весь земной шар? и господствовать над его жизнью именно это сопоставление с человеческой историей причем с историей самой актуальной и заставило меня сесть к письменному столу и написать войну с саламандрами критика сочла мою книгу утопическим романом против чего я решительно возражаю это не утопия а современность это неумозрительная картина некоего отдаленного будущего но зеркальное отражение того, что есть в настоящий момент, и в гуще чего мы живем. Тут дело не в моем стремлении фантазировать. Фантазии я готов сочинять даром, да с походом и когда угодно, если кто захочет. Тут мне важно было показать реальную действительность. Ничего не могу с собой поделать, но литература, не интересующаяся действительностью и тем, что действительно происходит на свете, Литература, которая не желает реагировать на окружающее с той силой, какая только дана слову и мысли, такая литература чужда мне. В этом-то все и дело. Я писал своих «Саламандр», потому что думал о людях. «Саламандр» же я выбрал для своей аллегории. Не потому что люблю их больше или меньше, чем иные божьи создания. Но потому что однажды скелет исполинской саламандры Третичного периода по ошибке был действительно принят за окаменевший скелет нашего человеческого предка. Следовательно, из всех животных саламандры имеют наибольшее историческое право выступить на сцене в роли нашего подобия. Но хотя саламандры послужили лишь предлогом для изображения человеческих дел, автору пришлось вживаться в их образ. При таком эксперименте легко подмочить свою репутацию. Но в конечном счете, дело это столь же удивительное и столь же страшное, как и вживание в образ человеческих существ. 1936 год.